Глава вторая. Компания берет быка за рога. Господин Кандыбов. После чаю перешли на деловые разговоры. Приятели с редкой серьезностью приступили к обсуждению будущей жизни Марии Николаевны. «Раз вы говорите, что ваш муж нехороший, вам с ним и жить не стоит», — сказал Клинков. «Ты ничего не понимаешь», — возразил деликатно подходцев. «Конечно, можно и уйти от мужа, но дело в том, есть ли у Марии Николаевны средства?» «У меня лично нет», — отвечала Мария Николаевна, заражаясь деловитостью троих друзей. «Но мои родители имеют солидные средства». «Только не сообщайте Громову их адреса», — предостерег Клинков. «Молчи, Клинков. А вы надеетесь, что родители смогут поддержать вас, когда вы уйдете от мужа?» «Я думаю, да». Нужно только им написать. Подходцев, как всегда, оказался самым деловым. Тогда дело просто. У вас сейчас нет денег и у нас их мало, значит, заемная операция проваливается. Но у нас троих есть две комнаты. Недопустимая роскошь. До получения ответа от ваших почтенных родителей оставайтесь жить у нас. Поселяйтесь в маленькой комнате, а мы осядем втроем в этой. Громов будет спать на диване. Тут же Подходцев почувствовал, что кто-то под столом схватил и пожал его руку. Так как руки Марии Николаевны и Клинкова были на столе, то Подходцев сказал Громову. — А, здравствуйте, как поживаете? — Громов, может быть, ты имеешь что-нибудь против этого? — Нет, я с удовольствием, — пролепетал покрасневший Громов. — А вы, Мария Николаевна? — Но я вас стесню. — «В этой квартире праздные разговоры не в ходу. Значит, решено?» «Я вам не все сказала», — нерешительно пролепетала Марья Николаевна, опустив глаза на стакан, который она протирала полотенцем. «У меня есть дочь. Я без нее не могу. Я ее так люблю, а он не отдаст ее мне». «Сколько ей лет?» — спросил деловой подходцев. «Четыре года». «Только-то! Так мы ее отберем от отца, вот и все». «Он не отдаст», — пролепетала Мария Николаевна, машинально утирая полотенцем слезинку с ресницы. «Нам?» — ахнул подходцев. «Нет, видно, вы нас еще мало знаете. Он сейчас дома, муж ваш?» «Дома?» «Громов, пойдем к нему». «Я, конечно, пойду», — сказал Громов, опасливо поглядывая на Клинкова. «Только... что только?» Громов отвел подходцева в сторону и шепнул ему. — Клинков. — Что, Клинков? Ты ведь знаешь, какой он ловелас и нахал в отношении женщин? — Да тебе-то что? Не маленькая ведь она. — Я понимаю, но... — Громов. — Что, Громов? Ну что, Громов? — Ой, Громов, боюсь я, что ты в этом деле плохо кончишь. — Ну ладно, ладно. Начал уже. — сконфузился Громов. — Пойдем, я ведь ничего не говорю. «Мария Николаевна», — обратился подходцев к гости, — «мы уходим по вашему делу. Предупреждаю, что Клинков, который остается с вами, будет унижать вас и ловеласничать с вами. Он толст, лжив и глуп. Остальное ваше дело. Смотрите сами». Застраховавшись таким образом, приятели расшаркались и ушли. «Вы, Максим Петрович Кандыбов, сказал подходцев без приглашения, проходя в гостиную. За ним бесстрашно шагал маленький, но исполненный решимости Громов. «Я? А в чем, собственно, дело?» «Да, дело для вас выходит неприятное. Общество защиты женщин осведомилось, что вы жестоко обращаетесь с женой, его превосходительство генерал Петров завтра поедет к вашему начальству, чтобы сделать доклад по этому поводу. Я же приехал с его превосходительством!» Он величественно указал на Громова чтобы согласно параграфу восемнадцать пункт семь отобрать у вас дочь вашей жены дочь вскричал побледневший от всей этой горы генеральских титулов и параграфов кандыбов сухой старик с поджатыми губами и тупым неприятным выражением лица дочь я вам ни за что не отдам а вы статью одна тысяча четыреста сорок седьмую знаете со зловещим спокойствием спросил подходцев знать не хочу Не получит эта распутница мою дочь. В таком случае мы вынуждены будем вас арестовать, холодно сказал Громов. Арестуйте, я в своем праве. Оба приятеля растерянно переглянулись. Они не ожидали такого упорства. Но подходцев оценил положение со свойственной ему быстротой. Он согнул свою стройную фигуру и, сверкая глазами, как тигр стал подкрадываться к оторопевшему Кандыбау а проклятая рухлядь!» — зашипел он. «Или ты отдашь нам ребенка, или вся твоя квартира взлетит на воздух! Нам терять нечего. Я бежал с каторги и снова пойду туда. А мой товарищ болен коротечной чехоткой. Ты можешь поднять крик, но тебе же будет хуже. Я скажу, что мы пришли как агенты по страхованию жизни, а ты напал на меня и начал меня бить. Товарищ под присягой покажет, что ты набросился на меня с ножом». «За это три месяца тюрьмы. Время достаточное, чтобы жена твоя десять раз забрала ребенка. Лучше отдай добровольно». «Мерзавцы!» – злобно сказал старик. «Конечно. А ты что думал? Мы и не скрываем, да, мерзавцы? Я еще ничего, а мой товарищ – сплошной мрак. Я буду жаловаться на вас в суд. Вот, самое лучшее. Пока что ребенок будет у жены, а там пусть суд рассудит». Это уже не наше дело. Мы взяли тысячу рублей чисто и обещали за это доставить ребенка. Остальное нас не касается, верно, Громов? Понятно. А если я все-таки не отдам девочке? В тюрьму засадим. Ложь, донос, клятва преступления. Все пустим в ход. Чудак, ведь говорят же тебе, что терять нам нечего. Будь мы еще порядочные люди. Растревоженный старик задумался. «Девочку я матери отдам, потому что все равно потом отберут ее по закону, а на вас буду жаловаться». «Конечно, конечно», — согласился справедливый Громов. «Мы бы на вашем месте этого дела так не оставили. С какой стати? Действительно, таких вещей прощать не следует». «Но ребенка я вам в руки не отдам. Пусть горничная непосредственно передаст его матери». «Не доверяете?» «Пожалуйста, только соберите их платье, белье, и пусть горничная принесет все сюда, наверх». «Моя жена наверху?» — быстро спросил старик. «Да, в квартире жандармского полковника Подходцева. Она, впрочем, пришлет вам расписку в получении дочери». Молчавший Громов добавил. «А за то, что вы жестоко обращаетесь с женой, вы пострадаете». «Вон отсюда!» «И за то, что жестоко обращаетесь с нами...» тоже пострадаете».